Выспавшаяся и чистая, я вышла из каюты, готовая встретить коллег после долгого сна. У столового отсека столкнулась с Даниром. Мы несколько минут молча разглядывали друг друга, а потом он многозначительно спросил: "Как ты? Ты отличный врач". Мягко улыбнулась я. Он внимательно окинул мои уверенно спокойное лицо, непринуждённую осанку, расслабленные кисти рук и с каким-то тревожным сожалением признал: "А ты отличная ученица". Наставник хороший. Пожало, причём я и первой вошла в отсек. Команда выглядела как и в прошлый раз, измученная побочными эффектами криуса. Даже пол был бледнее и поглядывал на меня с беспокойством. Я готова была принять весь их дискомфорт на себя. Это такая маленькая неприятность в сравнении с тем, что пережила. Я никогда не задумывалась, как контролирую тело, как долго, когда в ярости и даже когда счастливо. Я просто была особенной. как говорил Джон. Но что можно управлять бурей внутри себя, осознала только после нападения хамонии, когда эта самая буря смела всё, что мешало стать той, кто я есть. Никогда не забуду об ужасе и самом отвратительном чувстве беспомощности. Однако теперь полностью доверяю своему нутру. Уверена, что ничто не способно помешать мне или кому-то ещё на станции продолжать жить и работать спокойно. Никаких следов Хамони на моби не осталось, ни электронных, ни физических. Никто не видел их, кроме меня и Данира. Хотя от Данира тянуло подавленностью, но он выправится, нужно время. Взгляд Пола намекал остаться после того, как все уйдут отдыхать. Ещё день на восстановление после криосна. Но я сделала вид, что не поняла, и вновь уединилась. Новый план требовал обдуманных шагов. Я долго наполнялась разными знаниями, немало чего изучила, чтобы быть готовой к возвращению в альянс. Но обстоятельства резко поменялись. Теперь я должна знать, как и где выжить вне альянса. Как только прозвучал сигнал отбоя, я связалась с Тадеско. Теперь в Эпорту у нас свой челнок с мощной системой гиперпрыжков, почти военный корабль. На нём можно улететь куда угодно. Только это ещё нужно устроить. Агой, тадеска поприветствовала я. Агой. Привет, от словацкого. Агой. Рад, Рад, Рад тебя видеть, улыбнулся он. Си так красна. Рад тебя видеть. Рад тебя видеть, от словацкого. Рад тебя видим. Си так красна. Какая ты красивая, от словацкого. Си так красна. А ты всё толстеешь, поморщила носом я. Это от неразделенной любви, посмеялся он и шутливо подмигнул. Я посерьезнела и перешла к делу. Что с посылкой? Доставлена. Только пока я его не перенастрою и не замаскирую, не смогу вывести из э-порта. Обес твоей помощи и альянс не вызову. Ты в курсе, что защитные алгоритмы всё время обновляются, а не плавающие. Как ты понимаешь их структуру? Это моя слабая сторона. Удалённо я перекодировала внутренности, но это пока всё. Повезло, что нужный человечек был рядом с эпортом. Уборку провёл качественно. А вот маскировка займёт кучу времени и кредитов. Я переведу все кредиты, что у меня есть, на день рождения Сары Лефар. Джон поможет их использовать, а у меня к тебе несколько просьб. Всё для тебя рышавка. Во-первых, мне нужна не абстрактная, а реальная информация о свободной зоне 4. Где раздобыть редкие вещи, местные законы, кто чем дышит, как живёт, отношения, связи, транспорт, всё, что сможешь достать. Во-вторых, я разработала несколько интересных препаратов, которые можно дорого продать. Формулы пришлю. Пусть лаборанты изучат и скажут, чего не могут достать для их синтеза. Возможно, всколе я смогу направить им недостающие материалы. Тэддеска долго молчал, Всё больше хмурись их хмурость, но потом спросил: "Ты к чему готовишься?" "В третьих", твёрдо продолжила я. "Найди мне независимое хранилище в свободной зоне для накопления средств". "Саша, не говори только, что ты собралась", Тадеска без комментариев оборвала я. "Ты умеешь добывать информацию. Найди мне списки пойманных нарушителей с полной характеристикой. У тебя ведь был знакомый?" "Да, есть такой законник, Кармелин. Он занимает хорошее положение. Помню твою любимую историю. Его прадед взял в жёны непригодную к браку Хамоне, а та неожиданно родила ему сыновей. Мне всё равно, пусть хоть сам Хамоне. Главное результат. Я дам контакт человека, что помог с посылкой. У него точно есть нужная тебе информация. Ты знаешь, что такие сведения рискованно искать в Альянсе. Тем более я не умею скрывать следы, как ты. Но меня правда беспокоят твои просьбы. Всё хорошо. Всё лучше и лучше. Ты не отреагировала на рышавку. Я громко усмехнулась. Это уже не имеет никакого значения. Ты только не тяни, Тадеска, и запомни, ничего лишнего Саре и Джону. Он задумчиво обвёл моё лицо и грустно улыбнулся. Я буду скучать. И я. Моя ласка, съязвила я и отключилась. Моя ласка, моя любовь. От слова Ского Моя ласка. Тадеска тут же прислал контакт некоего Васислава Кожечка, и ключевые слова для того, чтобы тот узнал своего. Я набрала сразу, но Кожечек не ответил. Переведя взгляд на своё отражение в зеркале душевой, я тяжело вздохнула и уронила плечи. Как жаль, что я не совершенна во всём. Тяжело придётся, но упорство мне не занимать. И пора снова напрячь мозги микробиологии. Я оставила зашифрованное послание пока ещё неизвестному, но полезному человечку и улеглась в постель. "Спи, Саша", приказала себе я. "С завтрашнего дня твоя жизнь станет бешеной гонкой до конца дистанции. И где окажется финишная черта, покажет только время".